Куприн. Топер. Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися за кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку. — Мадамс, а где же теперь? — Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно, постоянно так горячила стиночка, топая каблуком о пол. Всегда что-нибудь перепутают, забудут, и потом начинают сваливать друг на друга. Самая старшая из сестер, Лида Аркадьевна, стояла перед трюмом. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к мелюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение тины в зеркале, она заметила с неудовольствием,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 попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Рудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон веков в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков, и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города.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 Ирина Алексеевна Руднева, хозяйка дома, почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных официальных случаев. Урожденная княжна Азнобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком мискинно и брютально, и потому равнодушно иньорировало его, развлекаясь с визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Примечание. Мискинно пошло, брютально грубо, игнорировало, игнорировало. Впрочем, мужа своего, Ирина Алексеевна, не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать.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 — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. — Он большой такой гимназист последнего класса. Ну, нельзя же ему игрушку. — Ну, зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купите для него хороший портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина.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 Тина уже бежала туда, стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся румяных смороза мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи, Лыковых и Масловских, столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног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 огромная елка, стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивало, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, тина сгорала от нетерпеливого беспокойства —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 «Привезла — Привезла? — спросили в один голос все три сестры. пожалуйтесь Пожалуйте-с. — посмотреть сами. Уклончиво ответил Лука. — Они в передней. — Только что-то сомнительно-с. Пожалуйте. В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу — какая то маленькая фигурка разматывавшая желтый башлык окутывавший ее шею только барышня не броните меня зашептала дуняша наклоняясь к самому уху татьяны аркадьевны разрази меня бог в пяти местах была и ни одного топпера не застала вот нашла это у мальца да уж и сама не знаю годится ли «Убей меня, Бог!» «Только один и остался!» «Божеца, что играл на вечерах и на свадьбах!» «А я почему могу знать?» Между тем, маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой и выжидательной позе держался в своем углу,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 Несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся гнездышками по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет 11-12.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 Упрашивала она сестру и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в взялу, повторяя: «Ничего, ничего. Вы сыграете, и она останется с носом ничего ничего. Неожиданное появление тины, влекшее на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шреддеровском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее.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 Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой. «Да, вот оно что. Ну, что же делать? Нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем». Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши.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 «Марш побравурнее!» Под громкие звуки марша из фауста были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настиж двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшаяся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах.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 а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершало длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную гордую голову, похожей на львиную. Юрий загаров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 Он заиграл сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелости и вдохновения. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцем исключительную гибкость и послушность».